Свод внутренних истин, правил, которые вступают в действие в тех или иных обстоятельствах, вот именно, вступают, непременно действуют. Совесть – многозначное качество, она слагается из многих составных, одни из которых диктуют линию человеческого поведения в разных условиях, а другие – действенны без всяких условий. Одна из благороднейших добродетелей – участливость. Мне хочется стряхнуть с этого слова налет благотворительности. Нет, участливость — это чисто человеческое свойство. И действенно оно без условий, вовсе не тогда лишь, когда кому-то плохо, хотя если кому-то плохо, участливый человек не останется, разумеется, в стране. Итак, участливость. Я пошел к этому важному свойству души от детского дома, отношения к которому должно быть явно участливым но вернемся оттуда в нашу повседневность. Меня не устает поражать перепад между естественной участливостью родителей к маленькому своему ребенку и неестественной безучастностью к ребенку подросшему, отроку, юношей. Я не берусь утверждать, что это норма что она распространяется на всех, как некая самодавлеющая обязательная сила. Нет. Но многие отроческие проблемы, носящие сегодня, увы, черты общественных проблем, и среди них едва ли не в полном объеме такая болезненная, как юношеская преступность, начинается совсем, казалось бы, безобидного положения, при котором подросток, достигший 15-16 лет, Вдруг порой и для себя неожиданно получает статус самостоятельности, опережающий его нравственное развитие. При этом родители слепы, глухи, безучастны по отношению к дитю, каждый чих, которого еще так недавно вызывал бурю беспокойства. Многие склонны состыковать понятие участливость с понятием опека, что и говорить неумная и мелочная участливость может обернуться и раздражающий, вызывающий протест опекой. Но сегодня у нас в дефиците именно участливость, умение пользоваться ею. В быту довольно расхожей стала и ситуация, когда старшие походя и, как говорится, наотмаш Строго судит молодежь. Презрение и неудовольствие брызжут через край. При этом, если скажем, паренек свой и покорен, он молча глядит за окно, точно наловит выключить свой слух, воспринимает ругань как звуковую гамму, не больше. Если свой и непокорен, начинается перебранка которые старших приводят к сердцебиению, злости и валидолу. Коктейль не из самых благожелательных. Если паренек не свой, и дело происходит на улице, в магазине, яростный суд старших вызывает лишь огрызание. Здесь пропасть между судьями, как правило, непрошенными и подсудимыми, возникает немедленно, и примиряющих обстоятельств нет. Ну, вот что поражает. Высокая взыскательность к младшим часто уживается с полным отсутствием какой-либо взыскательности к себе. А возрастная критика, когда один критикует другого только по праву возраста, к хорошему привести не может. Да, кажется, и такой цели не преследует. И все же подобные отношения часты, можно утверждать типичны. Повышенные претензии к молодым при полной личной глухоте к ним и отсутствии взыскательности к себе лишь провоцируют нелюбовь младших к старшим. Как же тут не вспомнить понятие «участливость», если размышлять о позитивном выходе из положения. Этот выход единственный. Да, участливости надо учить, и не только юных, но и взрослых. Еще один вариант. К своему участлив, к чужим равнодушен, холоден, злобен. Что это? Ограниченность человеческих чувств, ярко выраженный индивидуализм. Ну а как все-таки учить участливости? Увы, такой методики нет.